Глава тридцать шестая «Это даже не обсуждается, баба Нюра», — категорично заявила я. Наша бабуля упрямилась, но я видела, что старушка вот-вот сдаст позиции. Передо мной стояла задача — уговорить бабушку переехать в наш новый дом. Дом был добротным, основательным, с множеством просторных комнат и уютной и крытой террасой. Своё новое жильё мы с Лёшей решили построить в этой же деревне, вдали от шумного города. Здесь я чувствовала себя в безопасности. К тому же с нами остались Славик, Никита и Дима. Остальные ребята перебрались в ближайший городок. Основали там свой небольшой бизнес и спокойно жили, не ввязываясь в неприятности и не привлекая к себе внимания. Парни часто приезжали к нам на пару дней проведать шефа. Но я подозревала, что им просто нравились пироги бабы Нюры и банька, которую выстроил Славик в нашем дворе. Верный кирпич принялся за строительство собственного дома, как только мы с Лешей начали строить наш. Теперь мы со Славиком были соседями. Но большую часть времени проводили вместе. Лёша и парни решили заниматься фермерским хозяйством. Я не представляла своего грозного зверя в звании фермера. Однако ошиблась. Моему мужу нравилось его новое дело. Да и жители деревни были рады всем изменениям, что начали происходить вокруг. Лёшу уважали все. Бежали к нему за советом или просили о помощи. Мой муж почти никому не отказывал. Кому-то давал работу, кому-то предоставлял суду, кого-то воспитывал крепким словцом. И вот, когда наш дом был достроен, мы перевезли все вещи и собирались потихоньку обживаться, я столкнулась с упрямством бабы Нюре. Старушка не желала переезжать. А я, честно признаться, даже не представляла, как смогу справиться без нее. «Баба Нюра, это нечестно с вашей стороны!» — хмурилась я. «Да я рядом буду, вон, через два дома от вас!» — ворчала бабушка. «И буду я бегать за вами по пустякам с одного края улицы на другой», — фыркнула я. «Соглашайтесь, бабнюр». Пришлось пойти на хитрости и выложить основной козырь. «И потом у меня срок вот-вот». Поджала губы и демонстративно схватилась за поясницу. «Кто лучше вас присмотрит за Лесей, пока я буду в больнице?» «Да Славик вон и присмотрит», — махнула рукой бабушка. но я по глазам видела, что этот вопрос нашу старушку заботит. Тут я не сомневаюсь, баба Нюра. Но они же с Никитой и Димой передерутся, пока решат, как в очередной раз развлечь ребенка. Вздохнула я, припоминая последнюю забаву парней. Эти три товарища, не скрывая, соревновались друг перед другом на звание «Дядя Года», повсюду таская с собой двухлетнюю Лесю. Дочке нравилось, но после подобных состязаний не все окружение оставалось целым и невредимым. Чего стоит только дядя Коля, который, оказавшийся в эпицентре игр, от страха бросил пить. «Портят мне ребенка, балбесы!» Запричитала баба Нюра, увидев через окно, как Славик несет на руках чумазую лесю. А за ними плетутся Никита с Димкой. и почему-то оба с припухшими носами и с основательным намеком на приличный фингал под глазами. Балбесы не спешили заходить в дом, очевидно боясь гнева бабы Нюры и наказания в виде лишения пирогов, приготовленных бабулей. — А вы, Анна Семеновна, соглашаетесь? раздался голос мужа за моей спиной. — Кто-то ведь должен присматривать за нашим дурдомом. Я многозначительно улыбнулась. Леша появился вовремя, чтобы поддержать меня. Заметила, что тревожная складка между бровями разгладилась, а вокруг глаз вновь появились крохотные морщинки-смешинки. «Значит, рабочий день на сегодня окончен». Парни все же притащили Лесю в дом. Та сопротивлялась, и не хотела заканчивать игру. но, увидев обожаемого папу, тут же притихла и вскарабкалась на его руке. Лёша принялся что-то шептать дочке на ушко. Та замерла, слушая каждое слово отца, кивала в знак согласия и крепко обнимала любимого папочку за шею. Это была идилия. Каждый раз, видя, как Лёша говорит, играет или просто смотрит на дочь, я чувствовала его безграничную любовь к нашей крохе. И любовь эта была взаимной. Чтобы чем-то занять руки, начала помогать бабе Нюре накрывать на стол. Вот-вот должны приехать гости из города. И этих гостей мы очень ждали. Разумеется, мы всегда были рады парням, но сегодня должна приехать моя мама, которая обожала внучку. Первый месяц после приезда мама прожила с нами. Но я видела, что деревня ее угнетает. На семейном совете было решено, что Нона откроет свою небольшую бухгалтерскую фирму. Лёша помог, да и ребята, поселившиеся в городе, присматривали за ней. Но сегодня мама приезжает не одна, а с кавалером. Леша, к моему огромному удивлению, был знаком с избранником мамы. Но мне его личность оставалась неизвестна. И, как назло, все парни хранили молчание. Почти каждую ночь я пытала Алексея. Щекотала, умоляла, требовала, чтобы он открыл страшный секрет. Но Леша молчал, ссылаясь на то, что Нона просила. Грешным делом я начала подозревать, что маминым избранником стал кто-то из парней. Но, перебирая в памяти каждый приезд городских гостей, понимала, что никаких признаков симпатии между ребятами и мамой не заметила. И потом, все друзья Алексея были гораздо младше мамы. Выходит, это кто-то из посторонних. Пока Лёша секретничал с дочкой, а парни пошли отмываться после своих игр в детство, я расслышала собачий лай. «Гости!» – прокомментировала я. Вытерла руки о передник и покатилась на улицу. Любопытство грызло со страшной силой. Лёша тут же возник за моей спиной. Приобнял одной рукой, второй удерживая Лесю. «Ты ведь помнишь Костика?» Загадочно поинтересовался Лёша. Я удивленно смотрела, как из крутой тачки с тонированными стёклами вышел Константин. Тот самый доктор Айболит, с которым я так и не познакомилась. Добрый и приветливый врач с широкой улыбкой. И сейчас этот парень помогал маме выйти из машины. А потом и вовсе обняла ее за талию жестом, в котором не было сомнений. Они вместе. «Леша, да он на пару лет старше меня!» Зашептала я, пребывая в истинном потрясении от такой новости. «Угу, на десять!» Усмехнулся Леша. «Да даже на десять!» Не унималась я. «У них разница в возрасте. Нет, у меня мама, конечно же, красотка и выглядит гораздо моложе, но...» «У нас с тобой тоже разница, Лина», — бросил Алексей, повернув голову и скользя по моему лицу задумчивым взглядом. «Меня ведь это не остановило, да?» «Леша, тут другое», — возразила я. «У них любовь, Лина», — невозмутимо пробормотал муж, крепче обнимая меня за талию. «Как и у нас. И плевать на разницу». «Ты прав». Покорно вздохнула я, внимательно следя за напряженной улыбкой мамы. «Надеюсь, ей Эйболит не забыл, что стрелять я умею?» «Ну что ты? Разве такое забудешь?» Фыркнул Лёша, И как только Нона приблизилась, тут же выпустил дочку. Та уже увидела бабушку и мчалась к ней со всех своих шустрых ножек. Когда доктор оказался рядом, я поняла, почему мама влюбилась в этого человека. Невзирая на возраст и свое печальное прошлое. Костик излучал такой мощный позитив, что перед ним сложно устоять. Леша собственническим жестом крепче обнял меня, а я с трудом сдержала смех. Глупый, опять ревнует без причин. И зря ревнует. Мне ведь никто не нужен, только он, мой любимый зверь. «Добро пожаловать в семью, доктор Айболит», – подмигнула я парню. Я услышала, как мама выдохнула, увидела ее счастливую улыбку, и на душе стало совсем легко и свободно. Правда, ненадолго. Поясницу прострелила острая боль, и я поняла, что в городской роддом мы уже не успеем. «Ой, мамочки!» – выдохнула я. Лёшка побледнел, Славик чертыхнулся. Баба Нюра поспешила в дом, чтобы организовать подходящее место. А неунывающий врач окинул мой огромный живот изучающим взглядом и изрёк. Так и знал, что первым у нас родится внук, а потом уже сын. «Костя, ну опять ты со своими шуточками!» Всплеснула руками мама. «А что такого, солнце? Не плакать же!» Хохотнула и болит. Может быть, я всю жизнь мечтал принять роды у жены зверя. Сбылась мечта, так сказать. «Ликовицкий, мать твою!» — прорычал Лёша. «Спокойно!» — выдохнула я. «Все под контролем, да?» Айболит торопливо и уверенно закивал. Но на моего обезумевшего мужа это ни капли не повлияло. «Вертолет успеет прилететь», — решил мой зверь. лёша не переживай вторые роды будет легче уговаривала я мужа советую накатить по маленькой вмешался славик, а потом задумчиво глядя на лёшу или по большой я не обращая внимания на суетую бурную деятельность вдруг возникшую вокруг меня крепко обняла мужа спряталась на его плече от всего мира. Глубоко вдохнула пьянящий и любимый аромат. «Все будет хорошо», — пообещала я. Леша шумно и судорожно выдохнул. Я понимала, что следующие несколько часов превратятся для моего любимого в мучение, но ничего не могла изменить. «Я люблю тебя», — услышала я хриплый шепот и готова была разрыдаться от счастья. Я всегда чувствовала любовь мужа ко мне, к нашей дочери. Но он редко произносил эти заветные три слова. А сейчас вот сам первым прошептал. И я в который раз поверила, что все будет отлично. К тому же Лёша обещал мне сына. А он всегда держит свои обещания.